Появление рядом с нами больных СПИДом новое испытание для всех нас. Тут нет правил, что делать и как себя вести. Мы сами ищем свой путь. Самоустраниться, потому что ты не знаешь, что делать, означает отказать своему другу или любимому в поддержке которая им сейчас особенно нужна. И пропустить возможность для своего духовного роста. В своих размышлениях я пришла к тому, что, покидая планету, мы берем с собой только нашу способность любить. Спид предоставил нам шанс открыть свои сердца на более глубинном уровне. Принимайте больных СПИДом такими, какие они есть. Не пытайтесь их изменить. Принимайте то, что есть, и научитесь помогать им справиться с заболеванием. Если вы боитесь СПИДа, спросите себя, как бы вы отреагировали, если бы у них был диабет, инсульт или рак? Человек, который недавно был диагностирован как ВИЧ-инфицированный, может быть таким же перепуганным, как и человек больной СПИДом. Поэтому будьте к нему очень внимательны. На самом деле, окончательный диагноз может даже принести некоторое облегчение, потому что этим людям Теперь в кавычках «нечего бояться». В эти первые недели несчастному человеку может существенно помочь группа поддержки. Давайте этим людям всю возможную позитивную информацию. Предлагайте им участвовать в оздоровительной программе по питанию. Советуйте им делать всё возможное, чтобы укрепить свою иммунную систему. Относитесь к этим людям с особой любовью. Посещение больницы – это крайне тяжёлое переживание. Но в последнее время посещение больницы становится самым обычным занятием для многих. Это время дискомфорта для всех нас, потому что мы не знаем, что делать, чтобы действенно помочь человеку. Получая знания о правильном питании, мы начинаем понимать, что конфеты или печенье – не самая полезная еда для больного. Если вы хотите принести ему еду или питье, то лучше будет, если вы найдёте высококачественные, экологически чистые продукты. Свежие фрукты и соки намного полезнее для организма, чем сладости и Кока-Кола. Свежий морковный сок – отличное дополнение к больничной кухне. Если вы собираетесь в больницу, подумайте – Что я могу сделать, чтобы помочь его излечению? Возможно, больной хотел бы, чтобы вы ему почитали. Вы можете принести также кассеты с записями и даже недорогой магнитофон. В больнице время течёт очень медленно. И ободряющие записи помогут превратить этот период жизни Внешто позитивное. Помните, больше всего помогает личное посещение. Нам не обязательно быть особенно умными или особенно веселыми. Достаточно просто прийти и сказать. Я люблю тебя и хочу зарядить тебя положительной энергией а затем коснуться тела больного. Наложение рук практиковалось с начала времен. Это естественный человеческий жест, когда тому плохо. Даже когда мы сами порежемся, мы немедленно кладем руку на место пореза. Чтобы стало лучше? Подобный обмен энергией, благословение для обеих сторон. Когда я посещаю кого-то в больнице, я люблю массировать ногу больного. Это обычно всегда принимается с радостью. Сначала спросите разрешения, а затем нежно погладьте ногу человека. Вам не требуется никаких особых знаний, просто следуйте своему внутреннему голосу. Это, вероятно, наилучший подарок, который вы сможете принести человеку в больницу. Внимание и расслабляющая энергия. Рефлексологи утверждают, что нога передаёт энергию во все части тела, и поэтому, массируя ногу, вы приносите облегчение всему телу. Это также даёт возможность не стоять, пытаясь придумывать подходящие слова. Вместо ноги можно выбрать руку, да и вообще любую часть тела, свободную от поражений. Один из моих студентов в Нью-Йорке организовал службу посещения больниц. Они приходят группами по три человека, И проводят около 15-20 минут с каждым больным, слушая его, разговаривая с ним или массируя его. Они спрашивают, чего он хочет, и делают всё возможное, чтобы выполнить его желание. Но самое главное, они дарят любовь тем, кому это больше всего нужно. Лечение. Сегодня ещё один совершенный день на Земле. Мы проживём его с радостью. Во мне столько любви, что я в состоянии исцелить всю планету. Сейчас я позволяю этой любви подняться на поверхность чтобы я мог с её помощью поддержать тех, кого люблю. Я полон любви и знаю, что сумею помочь людям мириадами способов. Я здесь, чтобы любить без всяких условий. И у меня сейчас есть возможность это делать. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире.